Глава семьдесят седьмая «Ты знаешь кого-нибудь из этих ребят?» Мы с Тинни выглядывали из-за угла обветшалого краснокирпичного строения. Упомянутые люди пасли кого-то возле халупы Харвестера Темиска. Кроме них пешеходов на улице не наблюдалось, так что пастухов можно было заметить с первого взгляда. Они выглядели не особенно счастливыми. Погода опять менялась, и оставалось совсем немного до того момента, как она снова станет мерзкой. Небо было грязно-серого цвета. «Нет», — поежилась Тинни. Она предпочла бы пойти куда-нибудь в тепло, но была сделана из крепкого материала, чтобы не ныть после того, как насильно заставила меня взять ее с собой. «Не знаю. А что, должна?» «Надеюсь, что нет». Это самые последние из отбросов нашего города. Вон тот высокий, работает на Дила Шустера. Время от времени я видел его с Шустером, но позволил тени считать, что я сам сделал это умозаключение, пользуясь особыми дедуктивными способностями. А второй, что-то вроде менеджера у гангстеров. Хотя теперь, скорее всего... Он являлся чем-то вроде недоделанного хозяина участка, поскольку трудовой пыл Шустера осушил запас людских ресурсов гангстерского мира вплоть до грязи на самом донышке. Я узнал этого типа по преувеличенной манерности в жестах и одежде, всегда стоявший для него на первом месте, даже когда было бы умнее держаться незаметно. Человек Шустера тоже узнал его. Тот, однако не расколол сыщика, хотя он стоял прямо перед ним на самом виду. "Слушай", прошептал я Тини. "Вот что тебе нужно будет сделать. Ты пытаешься отделаться от меня, я пытаюсь извлечь пользу из твоих талантов. Раз уж ты здесь, ступай и скажи этому расфранченному, что ты заблудилась. Похлопай глазками, сделай так, чтобы он пошёл тебе помогать. А почему не тому красавчику?" «Наверное, потому что он красавчик. И, следовательно, скорее всего, не купится на хорошенькое личико. Не говоря уже о том, что если он отправится помогать тебе, второй тупица следом за вами не двинется. Он не знает, что красавчик здесь». Она пыталась переварить сказанное. «А высокий пойдет?» «Я бы на его месте пошел. Я бы решила, что ты принесла ему чье-то послание и захотел бы узнать, в чем дело». Поскольку скалдитов разбомбили, я решил, что этот парень должен работать на кого-то еще, чьи интересы были параллельны интересам отжившей фракции. В данной местности это могло означать лишь «учителя Уайта». «Давай лети», — сказал я Тинни. «Соблазни его, убери его прочь отсюда». Я порылся в кармане, ключ был на месте. Жнец Темис каким-то образом умудрился потерять его, пока находился в моем доме. Я не ведал, что удалось вытянуть из него покойнику. Тот лишь распорядился, чтобы я обыскал жилище адвоката. Полагаю, эту операцию уже проделали как стража, так и организация. Но если он станет меня лапать, я умру от ревности. Она показала мне язык и двинулась прочь с надменным видом. Я не смог бы изобрести лучшего сценария. У нашей жертвы не оказалось ни унции мозгов выше уровня поясного ремня. Тинни вонзила свой крючок, подсекла и повела его за собой, потратив на это ровно столько же времени, сколько ушло на то, чтобы сказать эти слова. Человек Шустера решил, что его долг проследить за ним.